Он был симпатичным, ядке бы точно понравился, ее типаж. Невысокий, плотно сбитый и очаровательно простоватый, раненый. Пусть пуля и не задела важных органов, но кровищи он потерял немерено, а в больницу не пойдет и огнешку не отпустит. Она вздохнула и продолжила занятие бесполезное, но хоть как-то занимающее время. Сидя на полу, огнешка ковырялась щепкой в замке наручников. В кино-то браслеты снимали легко, просто-таки на раз, а у неё и на раз, и на десять, и даже на сто ничего не вышло. И ключ, Семён, предусмотрительный сволочь. Положил так, что и не дотянешься. Огнешка пыталась, сначала рукой, потом хвостом от метлы, закончилась тем, что сбила банку на пол, И та укатилась куда-то под печь. «Гад ты все-таки!» Сказала Гнешка Семену И снова приложила пальцы к шее. «Ведь сдохнешь! Точно тебе говорю, сдохнешь! Или от кровопотери, Или от воспарения. Здесь у тебя негигиенично!» Стало жалко. «Дурак он!» «И она дура, что помогать взялась. Следовало потянуть время, Тогда бы он в обморок грохнулся, Не успев ее приковать». «Не сдохну!» — сипло ответил Семен, открывая глаза. «Темнокарие, шоколадные, с арахисовой крошкой светлых пятен по радужке. Ядка точно запала бы, у него к темноглазам слабость». «Сдохнешь!» — упрямо повторила огнешка, помогая ему сесть. Он шипел, держался за бок. «Хорошо, что повязку содрать не пытается. Ах да, он же человек, а не собака!» С собакой было бы проще. «И... и вообще, кто ты такой?» Она знала ответ. «Бандит! Человек с большой дороги. А у кого еще могут быть пистолеты-наручники? И стопка-купюр. Согнешкин парит с толщиной в бумажнике». «Детектив!» Семен поерзав, прислонился к стене. Допил минералку, зажевывая ее шоколадкой. Почти доев, опомнился, предложил дольку Огнешке. Отказываться не стало. Также молча уже на двоих сожрали виноград и сыр, который Семён предложил запить шампанским. Было вкусно. «Детектив, значит?» Огнешка принялась облизывать пальцы, сожалея, что сыр так быстро закончился. И еда, в принципе. «Ага, частный. Частный непричастный». Тёплое шампанское стреляло в нос и щекотало нёба. Газировка с привкусом спирта. Но и то не выйдет. «И я его не убивал», — снова уточнил Семён, отбирая бутылку. «Вот ему-то точно шампанское не на пользу. А может, наоборот, захмереет, подобреет и отпустит огняшку на все четыре стороны?» «Это она». «Кто она?» «Варенька». Сказал таким тоном, будто это имя ей что-то говорит. «Варя, Варенька, моя любовница, да, любовница, хочешь, расскажу». «Огнешке все равно, а ему, кажется, поболтать охота. Ну и пускай, все отличное, от отковырянья щепкой в неподатливом замке». «Не откроешь». Семен щепку отобрал и сунул в рот. В общем, познакомились мы с Варей месяц назад. Старый парк сказочным лесом раскинулся вокруг старого же дома. Черное зеркало пруда, из которого сотни белых глаз пялились кувшинки, узкая дорожка между каштанов, сверчки и кузнечики, тоскливый соловей, И хрупкая фигурка светлым пятном в темноте. Девушка, вы не заблудились? Спросил тогда Семен, пряча за спину недопитую бутылку пива. Почему-то стало очень стыдно, что он пьян и вообще такой, несоответствующий. К этому месту подошел бы костюм лихого романтика-гусара или, на худой конец, вороний грянец фрака, чтоб непременно с розой в Петрице. Она повернулась к Семёну. Узкое лицо в рамке светлых локонов, тонкая шея на кружевном блюде-воротнике, узкое платье с длинным подолом, что широким полукругом лёг на траве, и запястья узкие, перетянутые чёрным жемчугом просветов. «Нет!» — сказала она, заглядывая в глаза. «Я жду!» «Кого?» «Вас, наверное», и, поднявшись на цыпочки, поцеловала. Это свидание закончилось у него дома, следующее состоялось у неё. Нет, Семен не был влюблён, не дольше, чем на тот первый вечер. А потом очарование рассеялось, превратившись в обычную перестрелку-переписку двух любовников. Он был свободен, она — нет». С мужем её выпало познакомиться через три недели после первой встречи. Она позвонила сама, сказала адрес, случайная квартира, купленная на час, и велела не опаздывать. Тогда ещё Семён подумал, что пора бы завязывать. Скучно всё, предсказуемо, бессмысленно. Но на квартиру поехал, прихватив в ближнем магазине стандартный набор. Поднялся. Третий этаж старого панельного дома с окнами на восток. Позвонил в дверь. Открыли. «Ну, привет!» — сказал массивный лысый тип, отступая в тень прихожей. «Ты с Семеном будешь?» «Я». «Заходи. А я Олег. Муж». Не понадобилось ни спрашивать, ни уточнять, чей. В квартиру заходил без опаски. Даже радовался». «Неужели что-то сверх обычной любовной рутины?» Готовился драться, а получилось пить. На кухне уже накрыт стол. Серёдка, колбаса, солёные огурцы, чёрный хлеб и запотевшая бутылка со стаканами с сатиритами. «Не за рулём, надеюсь?» Олег плеснул щедро, протянул и сказал. «За встречу!» Тогда, махнув полстакана водки, ледяная, густая, комком упавшая в желудок, Семен решил, что парочка эта свободных нравов. Не угадал. «Ты садись и не дергайся, я ж так, сугубо поговорить». Олег вздохнул и потер ладонью лысину. «И не думай, мне тебе охота вмазать, да крепенько, но смысла в этом нету. Сечешь?» Семён сел, выгрузил на стол привезённое, сунул виноградину в рот и кивнул. Сечёт, только нифигища не понимает. «Думаешь, ты у неё первый?» «И не первый, и не единственный. Потаскуха она». У Олега широкое лицо с мясистым подбородком и сухим кострявым носом, губы толстые, валиками и веки такие же. Глаза между ними кажутся узкими, почти незрячими. Когда первый появился, бил, и второго тоже, и её бил. Не помогло. «Разведись!» Вздохнул, понурился, опершись лбом на широкую ладонь. «Не могу!» «И она не может!» «Такая вот хреновая ситуация!» «А от меня чего хочешь?» Сейчас Семён разрыл сам и бутерброд сделал. Олег пил не морщась, а говорить не спешил. «Предупредить хочу», — сказал он наконец. «Насчёт неё. Опасная штучка. Не боишься? Нет? Правильно. Баб боятся, в лесу не сношаться. А вообще я тебя нанять хочу. Да не дёргайся, я про тебя уже всё пробил. Зовут тебя Семён, это да». Фамилия Семёнов, лет тебе тридцать три. Самый возраст, для креста и покаяния. Да шучу я, шучу. До прошлого года работал опером, но сбег на вольные хреба. Долго искал. Зрица на него не выходило. Наоборот, смешно становилось. Играет Олег, пытается отыграть семейное счастье и отыграться за то, что жёнушка любовника завела. Имеет право. А если вдруг заиграется, то будет ему и ответ, и прощание. Не очень. Так, порасспрошал кое-кого знакомого. И чего еще сказали? Сказали, что ты не лучший, но и не худший. Не ангел, но и не сволочь. Бабки любишь, но не так, чтоб за них родину продавать. Хотя, может, мало предлагали, а? Сжатые кулаки, усмешка. Захотелось врезать, но желание было ленивым. Какое ему Семену дело, до Олега и его семейных проблем, до самой Вареньки. надо Елана, разбегаться надо. Чего ты хочешь? А хочу, чтоб ты этой тварью, женушкой моей, занялся. Есть у меня кое-какие подозрения, доказательств хочу, настоящих. Так, чтоб ее... Олег сжал кулак и осклабился. «Сечёшь?» «Секу». «Но с какой радости я?» «Валить надобно». На. Чутьё, которое прежде не подводило, орала об этом в оба уха, заглушая Олега в бубнёж, и добавляла, что лучше бы вообще из города, на отдых, на месяцок, другой, третий. «Другого найму, ему, она его вычислит, переспит и на свою сторону перетянет, а с тобой уже спала». И любовью к ней ты переболел. Ага, как ветрянкой. Именно, ветрянкой. Хорошо, если не сифилисом. Шучу. Хотя, кто знает, она у нас девица вольная. Короче, вот тебе задаток. Он долго шарил в карманах твидового пиджака и, достав перетянутую чёрной резинкой пачку купюр, швырнул на стол. Десять штук. Поможешь избавиться от стервозины? Ещё двадцать дам. Купюры в пачке были нарядно зелёные, с характерными медальонами американских президентов. И тогда голос разума «Дела твои так печальны, а откажешься, станут ещё печальнее». Заглушил вопли инстинкта. Приличия ради Семен поборолся с собой. Секунд десять, а может и все двадцать. На деньги взял. «И что ты хочешь узнать?» Голос дрогнул. Подумалось, что если этот не укружит видовый, уже пьяненький, способен за просто так десять штук выкинуть, то сколько же у него в запасе имеется. Всё! Куда ходит? С кем встречается? О чём разговоры разговаривает? В каких позах трахается? Фотки опять же. Фотик есть? Есть. Кивок. Уже медленный, вальяжный. Не собутыльник. Хозяин. «А, и пусть. Цену, говоришь, за родину. Не ту предлагали?» «Может, и правда, не ту». «Вот. Ну, тогда ходи по пятам и докладывай. И в прошлом покопайся. Хорошенько так покопайся, без стеснения. Ясно?» «Куда уж яснее. Деньги жгли карман, водка, желудок, и алкоголь, выветриваясь из головы, пробуждал к работе разум. «Как ей объяснишь, что со мной встречался?» «Никак. Я её поймал, когда она свиданку назначала. «Здесь?» «Кивок. Пристальный взгляд. Теперь очень даже выразительный. С пожеланием сдохнуть. «Поскандалил. И разбираться вот полез. С тобою, значит. «Я иногда её хакари гоняю, да. Знает. Подозревать не будет. «Так что действуй, друг Семён Семёнов. Это тебе для начала». Из второго кармана появился жёлтый конверт с жирными пятнами. Внутри прощупывались бумаги. «Только аккуратно. Всё ж опасная она штучка». «Опасная?» «Это Семён понял. Когда и недели после встречи не прошло, обнаружил в квартире. Труп!» «А потом и Валенька появилась. С пистолетом!» «Умирать на асфальте было больно и удивительно!» Семён всё не мог поверить, не ужерив правду. Конец. Вот так? За что? Паренька остановила такси в квартале от места. Рассчиталась, не торгуясь. Нырнула в переулок. Крысиная нора в каменном сыре района шла быстро, едва сдерживая себя, чтобы не бежать. Поворот, переход, снова поворот. Вот и рыжая туша дома. Стоит, чтоб ему. Старый, соблеший облезшей штукатурки, под которой видна кирпичная кладка. Крыша покатая. С будочками голубятин и флюгером-петухом. Что ещё вертится, пытаясь поймать несуществующий ветер. Второй подъезд, второй этаж. Деревянная дверь поблескивает лаком. Чёрный глаз замка. И чуть выше второй и третий. Параноик несчастный. Дверь открывалась тяжело. С прошлого раза провисла ещё больше. И теперь застревала в мягком ковре. «Но, товаренька худенькая, и в щелочку протиснется, и даже материться не станет!» «Я пришла!» — громко крикнула она с порога. Не хватало, чтобы этот урод запаниковал и палить начал. «Эй, слышишь? Я пришла!» Тихо. Иллюзия пустоты. Рыжее пятно ковра заканчивается через два шага, обнажая грянцево-блестящий пол. Плитка мелкая, змеиной шкурой, и каждая чешуйка отражает цвет единственной лампы. Варенька натянула бахилы и пошла по коридору. Пустота кухни. Стол, комод и плитка с чёрной кастрюлей, которая стоит фальшивой декорацией. Комната с диваном и цветастым покрывалом из газет. В горшке умирает китайская роза, а со стен серыми плетьми свисают лианы. Он сидел в третьем, самом дальнем из нор помещений. Прислонившись к батарее, дышал дымом в узкую щель балконной двери. Не повернулся даже. Только рукой махнул. «Садись». Варенька села. На пол Неудобно, но лучше его не зрить. И так нервничает. Она видела, как перекатывается под щекою мышца желвак. Словно он сунул в рот яблоко и теперь дразнился. «Нет, не дразнился. Всерьёз. Вон губа подрагивает, и века тоже, и острый кадык над разорванной горловиной майки, и мизинец со спекшимся кровяным пятном вместо ногтя. Содрал? Сгрыз от ярости?» «Ты его упустила!» Наконец сказал он, стряхивая пепел на светло-золотой дубовый паркет. «Взяла и упустила!» «Нет!» «Да!» «Прости, я... я действительно виновата. Я не думала, что он может куда-то сбежать. И он вернётся. Просто сорвался. Бабы, запой. Я у Серёжки спрошу, но...» «Тебя поставили смотреть, чтобы он не срывался. Где ты была?» «В квартире, а потом в подъезде, и на стоянке под жёлтым колпаком света» мошки пляшут клубком пыри выкидывают коленца раздражая вареньку в глаза лезут и сжется она долго копошится пытаясь подцепить черное терце ногтем освободить глаз а потом боль проходит сама вовремя ведь из подъезда выходит семен долго возится у машины укладывая тело в багажник и варенька ждет она в отличие от прочих умеет ждать момента И умеет стрелять, так чтоб подстрелок не умер, но и не ушёл далеко. Семён спрячет Орега, а Варенька — Семёна. Виноватых не останется, и жить будет легче. «А если не вернётся?» Выслушав её сбивчивый рассказ, ответил человек. «Если он соскочить решил, а заодно сдать нас, его надо найти, понимаешь?» Он дернулся и оказался вдруг рядом, слишком близко, чтобы Варенька успела убежать. Пальцы вцепились в лицо, жесткие и теплые с запахом олифы. Притянули близко, губы коснулись губ, захватили, потянули, резанули укусом. «Если Олег решил свалить, останови его!» Шепот! Варенька кивнула бы, если бы он разрешил. Но нет, держит, не отпуская. Или вы это вместе придумали, а? Ты поэтому его отпустила? Признавайся, маленькая дрянь. Нет. Ты хотела предать меня? Нет. Избавиться? Тебе надоело? Нет, отпусти! Варенька вырвалась, ударив его по руке. Не разозрился, рассмеялся и лёг на пол. Теперь спокоен. «Надолго ли?» «Я тебе верю. А знаешь почему?» «Потому что ты со мной повязана. Вы все со мной повязаны. Навсегда. Так ведь?» «Так». Пальцы нащупывают серебряную монету в кармане. «Навсегда. Это долго». Слишком долго, даже дредь ее терпения. Ничего, игра началась, и Варенька непременно выиграет. Нужно лишь найти Семена и зачистить сред. Нужно с Ореговой девкой поговорить, сказала Варенька. Пусть Антошка ее расспросит. Хорошо. Только сделай так, чтобы меня с ее исчезновением не связали. Умница, девочка, научилась думать. «Ты себе и представить не можешь, как хорошо!» Варенька научилась думать. Над семеном кружились мухи. А откуда только взялись? Повыползали из щерей, расправились рюдиные крылья, наполнили старый дом мерзостным жужжанием. Огнешка сначала старательно отгоняла их, потом бросила. И даже когда одна мало, хитово зеленая пучеглазая, села на руку, не дернулась. Семен же на мух и вовсе внимания не обращал. «Спал». Изредка во сне дёргал рукой и тогда стонал, просыпался, разглядывая огнешку сквозь полуразрепленные ресницы. она сидела и думала, врёт или нет. Тело-то в машине было? Было. И прятал он его. Зачем? Естественно, чтобы милиция не нашла. Следовательно, что? Следовательно, Семён Семёнов уничтожал улики. Если он не убийца, то зачем ему уничтожать улики? А если он убийца, то почему не избавился и от огнешки? И вообще, кто тогда в него стрелял? — Кто сторожит сторожей? — спросила она щелчком, сбивая с подоконника полусонную тварь. — И кто убивает убийц? И главное, что в этой ситуации будет с огнешкой? Где-то в доме настырно заперекал сотовый. Чужой. Агнешкин погиб ночью в болоте. Телефон трещал, скулил и требовал внимания. Звонивший был настырен, а Агнешка слишком устала, чтобы просто слушать, поэтому она дотянулась и ткнула лежащего в шею. «Ну, телефон!» Он понял, перекатился на живот, кое-как поднялся. «Болит бочок? Ничего, вот загноится, тогда и попрыгаешь». И заковырял в комнату. «Да», — говорит негромко, «но слышимость в доме-домике отменная. Ещё бы мух кто-нибудь заткнул». «Да, Варенька, я жив. Что, удивлена? А уж я-то как. Ты зачем в меня стреляла, идиотка?» «Неужели? Не узнала? Испугалась? Чего?» «Да ты в своём уме?» «Да, он меня нанимал, но...» «Нет, послушай же!» «Да!» «Да иди к чёрту!» Обрыв связи. Тишина. Секунд на тридцать. И снова мобильник. «Поговорить?» «Нет, дорогая, давай по телефону поговорим. Я тебе, знаешь, и теперь не верю. И не вешай мне лапшу на уши. Это ты его убила. А потом и меня». «Ага, именно». «Документы?» «Какие документы?» «Ах, да, как это я запамятовал. Наверное, дырки в шкуре отрезательно на память воздействуют. Есть у меня документы. Я их для Олега готовил». Муха, сев на кроссовку, поползла по рыжим потёкам грязи, перебралась на джинсы, доползла до коренки Огнешкиной и, обосновавшись на белом пятне вытертой ткани, принялась чиститься. Огнешки бы тоже почистится. «Чтобы смыть всё это, вчерашнее, сегодняшнее, вернуться домой и переиграть, помириться с Ядкой, остаться на ночь у неё, а не переться, сломя голову на дачу, тогда бы не было ни тёмного силуэта на обочине, ни жалости к несчастному, потерявшемуся на дороге, ни пистолета в лицо, ни трупа, ни этого отвратительного разговора, случайным свидетелем которому она стала». «Что там?» «Много там. Про тебя. Про дружка твоего. Про... Эй! Трубку бросила». Последнее предназначалось огнешке. Семён стоял в дверях, опираясь на косяк, и вертел несчастный телефон в руке. Надеется, что перезвонит, и тогда он продолжит торговаться. А он именно торговался, выбивая условия получше. А когда сделка состоится, Семён вместе с подельницей избавится от огнешки. «Ты что на меня так смотришь?» «Ну, сволочь я. Точнее, не сволочь, но...» «А, долго объяснять». «А ты ветеринар, значит? Кошечки-собачки?» «Коровки-свинки. Овцы еще». «Коровки». «Слушай, извини, пожалуйста, что так вышло. Я тогда не в себе был. Совсем не соображал, чего творю. В голове одно, от тела избавиться надо». «Остальное — автопилот». «И что теперь?» «Огнишке очень хотелось ему верить, но он ведь врет. Он просто хочет, чтобы она поверила и стала послушной девочкой». «Не знаю. Но...» «Хочешь, расскажу, как меня едва не убили». «А и вправду, что с ней делать? Отпустить? Донесет. Да Смирится, и Семен пока не готов разбираться». Тем паче, что его ночные экзорсисы не на одну статью потянут. Держать здесь... Но она девка сильная и решительная. Чуть расслабишься — ударит. Опять же возникает продуктовый вопрос. Может, заплатить ей? От аванса ещё осталось. Если нормально заплатить, то... То никаких гарантий, что она, взяв деньги, не сдаст. Ну не убивать же её в самом деле... «Хватит, Семен, трупов!» Он ведь только начал копать. Два дня ходил вокруг да около, не решаясь заглянуть в конверт. Как не решался притронуться к деньгам. Прежде за ним такого не водилось. Прежде он всегда знал, что делать. На третий день конверт все же открыл. Ничего особенного. Копия паспорта, копия свидетельства о браке и второго, о рождении, копия медицинской карты и карточки социального страхования — Несколько фотографий, в основном новых. И еще один конверт с адресом. Поселок Кальянина, улица Ленина, дом 3. В конверте пусто, значит, важен адрес. Пустой крючок, на который он, Семен Семенов, клюнул лаги голодный карась. Кинулся искать. Нашел. Поселок, как поселок. Стадо домов, вагончик сельпо, приткнувшийся розовым боком к кладбищенской ограде. Церквушка и пара мёртвых коровников. Остов трактора, застывший при вокзальной будке. Школа, куда Семён заглянул первым делом. Люди, разговоры, понимание бесполезности затеи. Не помнили здесь Вареньку. Смотрели на фотографии и на старые, и на новые с одинаковым удивлением. Переулок, дом в одичалом саду, выбитые окна, перекосившаяся дверь. «Рыжая курица, окопавшаяся в горшке с сухой геранью». Семён заглянул в дом, сугубо дабы успокоить совесть. Пустота, сырость и хлам, горы которого подпирали остатки шкафа, запах гнили. Серая крыса с писком, ломанувшаяся под ноги. Семён едва успел отскочить. Крыс он ненавидел и по дому бродил осторожно, сожалея, что не додумался прихватить с собой палку. Вещей касаться брезговал, да и сомнительно, чтобы среди этой полугнили полутрена нашлось что-то стоящее. Выбирался из с чувством бездарно потраченного дня. Что до остального, то... Варенька, слежка, записи, камень к камню. Лёгкое зудение совести. Нехорошо подставлять женщину, с которой были отношения. И громкий голос разума, твердивший, что отношения... Именно были, а теперь кончились, и вообще женщина сама виновата. Она жила легко, как пламя на острие ножа, плясала, не чувствуя остроты грани, резала время тонкими ломтиками случайных связей, щедро дарила фальшивое золото надежд, рвала нервы и старые связи, чтобы выткать новые. Кажется, ее хватало на всех. Нет, семен не осуждал, и не проникся сочувствием коллегу. Он просто выполнял работу, отгородившись ринзами фотоаппарата. Это несложно. Смотришь, снимаешь, фиксируешь, идёшь по среду. К концу недели набралось достаточно, чтобы позвонить Орегу. Назначенная встреча на сей раз в квартире, которую Семён арендовал под офис. Его опоздание — случай, совершенно точно случай. Открытая дверь, свет за ней. Нехорошее предчувствие ледяной лапой по спине. Шаг и еще один по смятому ковру. Хруст стекла под ботинками. Разбитый сторик, сброшенная на землю полка. Книги распластались шелестя страницами. На ковре кофейные пятна. За ковром, прикорнув на кожаном диване, Олег, мертвый. Семен сразу это понял и растерялся. И даже хотел было позвонить ментам. «И что тебя остановило?» Поинтересовалась Агнешка, сунув в рот ветку от винограда. «Испугался?» «Испугался. Они бы начали копать. И что бы нашли? Что я спал с женой покойного, и значит, имел мотив. И что встречались мы с ним не так давно, выясняли отношения. Только недовыясняли. Ну, это так бы выглядело». И кто бы поверил, что он нанял жененого любовника за женой следить? Важный кивок. Пальцы почесывают длинную шею. Не верит? А он и сам себе не верит. Потому что сейчас озвученная история выглядит еще более маразматичной. Я решил вывести тело. Куда-нибудь, лишь бы подальше от офиса. Струсил, Семен Семенов. Быстренько посчитал. Разум разумненький, в кои-то веки работал в паре с инстинктом. Что теперь за маленькой средить, смысла нет. Ей невыгодно светить любовников, ему невыгодно светить любовницу. Про его с Орегом встречу, да это бог, никто не знает. Это был шанс выйти сухим из воды. И не смотри так. Можно подумать, сама бы к ментам кинулась. А это кинулась бы. Благопристойность на физии её лошадиной написана вкупе с покорностью судьбе. «Чёрт! Угораздило же связаться!» «Значит, ты его сунул в багажник?» — уточнила Агнешка, дожёвывая ветку. «Сунул!» — только предварительно обыскал. Освободил от документов и собственной визитки, затесавшейся в бумажник. Потом завернул в пластик. Благо, пригодилась хозяйская плёнка для теплиц, рулон, который дремал на балконе. Помнится, ещё планировал утречком на рынок заехать, купить на замену, чтобы совсем уж чисто было. Машину подогнал к подъезду. Пока тащил. Олег, падла, тяжеленным оказался. Семь потов сошло. Причём, большей частью, со страха. А ну, как выглянет кто, любопытный. Не выглянули. Дали запаковать, отогнать от подъезда на асфальтовый пятак двора. Стал под фонарём, закурил, чтобы успокоиться. А потом увидел Вареньку. Белая тень, вынырнувшая из-за дальнего джипа. Идёт, танцует, будто бы даже плывёт над землёю. Руки расправлены, белая шаль крылами развивается, а сумочка алая её со стразиками раскачивается маятником, гипнотизирует. И снова растерялся, не думал ведь, что это она убивала. Наоборот, испугался, что мириться пришла. А она подошла близко, очень близко, руку протянула, уперлась в бок. Я ещё подумал, почему такие пальцы жёсткие и холодные. Потом хлопок и больно. Если бы ты знала, как больно умирать. Он хватался руками за дверцу, стоял, пытаясь понять, за что. И упав, тоже не бросил этого вопроса, вцепился в него, как собака в кость, и по собачьи скулил, прижимая щекой к бархатным туферикам. Над ее головой сиял фонарь, электрический нимб над золотом волос, и велась машкара. «Почему она меня не добила, а?» Решила, что сам? Огнешка молчит, смотрится чувственно, и за это вымученное сострадание стыдно становится. Ты же, Семен Семенов, сам виноват во всем, и самому совсем придется разбираться. Я слышал, как она уходит, а потом вдруг совсем пришел в себя, как щелкнула что-то в голове. И сил дало, и погнала за руль. Ехал по карте, пробираясь просёлочными дорогами, зажимая кровящую дыру в боку, а потом, когда машина застряла на берегу, понял, что не сможет сам избавиться от тела и пополз искать помощь. Идиот!